Глава 13. Забота о внутреннем ребенке. Эта и следующая глава рассказывают непосредственно об исцелении изгнанников, так что рассмотрим, что же на самом деле означает исцеление. Наши части взваливают на себя бремя из болезненных или травматических событий в детстве, которые мы не смогли тогда переработать. Мы не можем изменить эти события, они уже произошли. Однако мы можем изменить то действие, которое они на нас оказывают. Не сами события определяют то, как мы себя чувствуем и ведем во взрослой жизни, а осадок от этих событий в нашей психике, который в ВСС называется «бременем». Ваши нынешние проблемы связаны с тем, как ваша психика была структурирована вашим детским опытом и какие убеждения, мышечные зажимы и чувства она приобрела. Так что если вы и не можете изменить прошлое, вы можете изменить то, как прошлое представлено в вашем уме. Это то, что я называю исцелением. Терапия ВСС использует термин изгнанник для обозначения того, что часто называют внутренним ребенком. Однако люди часто говорят о внутреннем ребенке, как будто он лишь один. ВСС считается, что существует много внутренних детских частей или изгнанников, и каждая из них несет свое бремя. Каждого изгнанника следует лечить индивидуально, поскольку они обладают своими собственными чувствами, воспоминаниями и бременем. Став свидетелем более изгнанника, так как было показано в предыдущей главе, вы можете перейти к пятому шагу терапевтического процесса ВСС — репарентингу и шестому шагу — освобождению изгнанника из травмирующей ситуации. Примечание. Репарентинг — прием в терапии, когда клиент играет роль хорошего внутреннего родителя, удовлетворяя потребности своего внутреннего ребенка. Конец примечания. Оба шага рассматриваются в этой главе.